Глава 38. Три месяца спустя. Вероника, сидя в библиотеке университета в окружении сложенных в несколько стопок книг, я старалась сосредоточиться на аудиоприложении к учебнику латинского языка. Раздались быстрые шаги, и чьи-то ловкие пальцы стащили с меня ободок наушников. Вздрогнув, я подняла взгляд и увидела рыжие волосы и лукавые зеленые глаза. Девушка-лисичка села напротив меня отодвинув в сторону одну из топок и едва не свалив ее на пол. Это была Шейла, Розмари Макмиллен, студентка Лондонского университета магии и моя подруга. Рыжая девушка с кучей этой и привычкой смешить преподавателей даже на экзаменах. Мы учились на одном курсе и проживали не слишком далеко друг от друга, поэтому могли ездить в университет вместе на электричке или на автобусе. Я категорически отказалась от того, чтобы Тэу возил меня на учебу или оплачивал такси. Шейла приехала в Лондон из Инвернесса в Шотландии и снимала комнату. Обычно я с трудом находила общий язык с людьми, но Шейла подружилась со мной сама. Произошло это в один из моих первых дней в университете. Она просто подошла ко мне на лекции и села рядом, а позже спросила, не хочу ли я сходить с ней в кафетерий. С тех пор мы начали общаться все чаще. Шотландская ведьма оказалась весьма энергичной, любопытной и настойчивой. Вот и сейчас Глаза Шейлы так и горели от предвкушения рассказать мне какую-то очередную новость. Увы, ее ничуть не беспокоил тот факт, что для этого ей пришлось отвлечь меня от изучения латыни. Я опустила глаза на лежащий передо мной листок бумаги и смущенно поняла, что во время прослушивания аудиоурока машинально успела написать на нем имя Дарии, причём не один раз. Обнаружив это, я тут же свернула и спрятала листок, стараясь сделать это незаметно. Несмотря на то, что уже больше трех месяцев я не видела Книжевича и ничего о нем не слышала, он продолжал незримо присутствовать в моей жизни и, казалось, укрепился в ней даже сильнее, чем тогда, когда мы виделись каждый день. Стоило больших усилий, ни с кем о нем не разговаривать. Мне было неловко обсуждать подобные вещи с Тео, а рассказать Шейли я тоже не могла, хоть Шотландская ведьма и стала моей подругой. Она не должна была знать о фиктивной помолвке. Тебе не кажется, что ты слишком много учишься? поинтересовалась Шейла, постучав ярко-оранжевыми ногтями по обложке одной из книг. Ладно, не буду тебе мешать. До встречи. Когда подруга оставила меня в одиночестве, я снова потянулась к наушникам, но задела одну из стопок, и книги полетели на пол прямо под ноги студенту, который проходил мимо. Извините, проговорила я, наклоняясь, чтобы подобрать рассыпавшиеся учебники. Он сделал то же самое, и мы столкнулись головами. Извините меня. Повторил я, и молодой человек рассмеялся. Когда он выпрямился, я получила возможность его рассмотреть. Темноволосый, симпатичный, среднего роста, одет, как почти все здесь, в темно синие джинсы, футболку и кеды. Вы уверены, что сможете поставить все эти книги обратно на полки? Поинтересовался он, смерив меня взглядом. «И прочитать их? Мне столько и за месяц не осилить, если честно. Я не собираюсь читать все сразу от корки до корки. Ответила я. Кстати, меня зовут Дин. Протягивая мне руку, проговорил парень. Вероника, пожимая его ладонь, представилась я. Можно Ники. Здесь меня почти все так называют. Красивое имя, заметил новый знакомый и выпуская мою руку, посмотрел на кольцо. То самое, что надел мне Тео. В этом университете осталась хотя бы одна непомолвленная ведьма. Одна точно осталась, произнесла я и вспомнила про Шейлу. Пожалуй, Ден бы ей понравился. Обещаете познакомить? Почему бы и нет? отозвалась я и вырвав из облокнутой чистый лист бумаги, написала на нем свой номер телефона. Можем куда-нибудь сходить, так и познакомлю. Только свободного времени у меня не слишком много. Вижу, покосившись на груду книг, ответил он. Обязательно позвоню. Желаю удачи в учебе, мисс Вероника. Просто Ники, сказала я и улыбнувшись, снова нацепила наушники. Пальцы снова сами собой потянулись к листку, где моей рукой было написано Дарьи. Как будто только одно его имя давало ощущение того, что он где-то рядом, что воспоминания о нем заставляли и его помнить меня там, в другой стране. Возможно, всего лишь иллюзия, но у меня оставалось только это. Тео так и не объяснил, для чего ему потребовалось заключать со мной договор эффективной фиктивной помолвке. С некоторыми из членов его семьи я уже успела познакомиться. В тот день, на который был запланирован ужин с ними, я сильно волновалась. Предстояло произвести хорошее впечатление на родственников Тео и не выдать себя ничем не показать того, что это всего лишь спланированный нами спектакль. Ужин прошел не так уж плохо. Я несколько сомневалась в том, что родители Тео сумели по-настоящему принять меня, учитывая, что они могли бы отыскать для него девушку из британской семьи. Но тут уж совершенно не было ни моей, ни его вины. Они сами когда-то позволили Александру Владимировичу решить судьбу их сына. Впрочем, со мной они были весьма вежливы и ничем не дали понять, что я не подхожу их семье. Вернее, семьям, поскольку они уже много лет не жили вместе. И на тот ужин мистер Тревиллиан пришел со второй женой и дочерью. Сестру Теу все называли Холли, но я почему-то сомневалась, что это ее полное имя. Она мне понравилась, к тому же, как выяснилось, Девушка тоже еще не окончила университет и не имела права пользоваться магией, как и я. С братом у нее сложились довольно теплые отношения, несмотря на то, что они с Тео постоянно подразнивали друг друга. Что же касается моих отношений с Тео, то они тоже не стояли на месте. Поначалу я чувствовала себя довольно неловко из-за того, что нам пришлось жить в одном доме, хотя и в разных комнатах. Я помнила его слова о том, что в каких-то случаях нам придется перебраться в одну комнату. Сделав вид, что мы настоящие пара, но пока поводов для этого не находилось. Обычно я почти весь день проводила в университете, а встречались мы только за ужином, который готовила миссис Лукас, невысокая добродушная женщина лет сорока пяти. По выходным, если у меня не было дополнительных занятий, мы с ним или с Шейлой ходили куда-нибудь или ездили за город. Несмотря на то, что мы постепенно сближались и будто снова обретали прежнюю детскую дружбу, Тео во многом оставался для меня загадкой. Я знала, что он специализировался на магии пространства и времени. В выборе собственной специализации я пока еще колебалась, хотя времени до ее окончательного выбора оставалось не так уж много. Помимо программы университета, я изучала латинский язык, создание иллюзий, руны, основы боевой магии и даже магию крови, хотя когда впервые пришлось порезать себе палец, мне едва не стало плохо. Во всем этом я искала не только знания и надежную опору на будущее, но и возможности для того, чтобы не дать своим врагам одержать надо мной верх. Я знала, что когда-нибудь придется снова встретиться с ними, и мне хотелось быть готовой к этой встрече.